Зумир в ухе у Валентина наконец поменял тон. И, лежавший в засаде чуть вздрогнул, а рука потянулась к свинтовке. Он, конечно, сразу понял свою ошибку и напряжение отпустило. Данный конкретный сигнал означал отбой. Не спасайся, кто может, а просто сворачивание операции. Валентин вздохнул и начал медленно, осторожно выползать из своей укрыhonки ногами вперёд. Холстий был тяжеловато. Валентин твердо напомнил себе, что это подводит мышцы, затекшие от длительного лежания, а вовсе не лишний вес. Черт бы его побрал! К тому времени, когда ноги коснулись ступенек железной технологической лесенки, он без поворота решил, что сегодня вечером не даст воли приступ утешиву угодия и не станет опустошать холодильник. Дело не состоялось, так какой отходняк! Он знал, что всё равно не выдержит, и объезд это не прибавляло ему хорошего настроения. Ещё Валентин думал о том, что может быть сделал глупость, отклонив левый заказного лирьяна и чага галактионного. Нет, с зарабатыванием денег на стороне и гидовский специалист завязывать не собирался, и не то, чтобы он Руководство с человеколюбивыми соображениями приняло решение помиловать жертву. Отнюдь нет, но нынешним начальнике юридического управления пробу поставить было не легче, чем на его предшественники, не забывая Новишниковой. Просто со времени ее естественного успения случился еще несколько громких убийств. Спецслужбы не на шутку держали ухвостро, и после покушения... Валентину пришлось бы уносить ноги от своих же коллег, возможно, даже от Ласкуткова с ребятами. Вот что ему совершенно не улыбалось, даже весьма солидные деньги. Между тем Михаил Матвеевич Микешка своего намерения лететь в Архангельск не изменял, и весьма даже заблаговременно покинул особняк Васиного и Рощи, чтобы не опоздать к самолету. День будний, в городе сплошные пробки. объездную дорогу пока не построили, так что даже Mercedes-Brabus, способный выдавать 230 км/ч, иной раз вынужден ползти как улитка. С севера на юг через Питер можно проехать разными способами. Но Микешкин водитель предпочитал самый примитивный маршрут: через бывший Кировский мост, потом по Фонтанке и на Московский проспект. Асфальт на Фонтанке отвратный. Но в Браабусе этого практически не замечаешь. Да и охрана в джипе сопровождения не сахарная, не расстроится. Зато в пробку, такую, что полчаса ни в зад, ни вперед здесь практически не попадешь, поездка выглядела совершенно обычной. О том, что в Петербург и вообще в Россию Микешка возвращаться не собирался, знал очень ограниченный круг людей, в который ни водитель, ни охранник, естественно, не были вхожи. А вот сам Михаил Матвеевич, как всегда, устроившийся на комфортабельном заднем сиденье, с удивлением его самочувством взирал сквозь тонированное стекло на мелькавшие в пасмурном свете дворцы, мосты, решётки. Он-то знал, что проезжает здесь, вполне вероятно, в самый последний раз. Так что когда одновременно захлопнутся пункты приёма выдачи при слову това порошка, И все эти бабки забегают как потревоженные тараканы, а в газетах зан начнут склонять его имя, он будет уж весьма далеко, и даже имя у него, скорее всего, будет другое. И тем не менее, Микешка прожил в Питере всю жизнь, и скорое расставание вызвало у непостижимого змея странный приступ сентиментальности. Даже неопрятно серый снег не раздражал, как обычно. Даже попрошайка, бродявший по окраине части перед Гороховой, не вызывал желания отвернуться. Микешка знал, что в последнее время у профессиональных сборщиков по поднянию возникла своеобразная мода. Набивших оскомину беженцев погорельцев и обокраденных на вокзале сменили облачённые в камуфляж ветераны боевых действий. Но нынче, благодаря средствам массовой информации, Все знают, как конкретно у нас государство заботится о тех, кого само отправило на убой.